Глава 13. Откровение. Я тоже поднялся на ноги и оглянулся на сидящего во главе стола Станислава Викторовича. Тот смотрел в сторону, словно все происходящее не имело к нему никакого отношения. Это мне показалось странным, так как за минуту до окончания официальной части встречи он выглядел весьма довольным происходящим. «А вас, Павел Филиппович, я попрошу остаться», — произнес император до того, как я успел уйти. Бабушка бросила на меня короткий предупреждающий взгляд и направилась к князем Чеховым прочь. «Как вам это место?» спросил хозяин резиденции. «После шумной столицы, наверное, тут все кажется глушью». «Здесь очень красиво», искренне признался я. «В детстве бабушка часто возил меня в поместье за городом, но оно ни в какое сравнение не идет с вашими владениями». «Думаете, что мрамор это слишком?» хмыкнул он, поднимаясь во весь свой немалый рост. Я не о доме говорил, я пожал плечами. Мне еще не доводилось бывать там, где надо сдерживать силу. Разве в лицее, к примеру, можно пользоваться ею бесконтрольно? Нельзя, конечно, но, как мне пояснили, здесь даже костер разводить не положено с использованием стихии. Это так, кивнул собеседник и направился в сторону в противоположную особняку. Я пошел следом, оглянувшись на дворян, которые шумно переговаривались, угощаясь закусками с разложенных столиков. «Вы проголодались?» — спросил Станислав виктор и махнул кому-то, кого я до того не заметил. Из тени кустов выскользнул тощий мальчонка и побежал в сторону толпящихся гостей. «Нет, мы успели перекусить». «Так значит, это от вас так вкусно пахнет чесноком?» — император усмехнулся. «И когда только князь Чехов успел подстрелить дичь?» Я вновь пожал плечами, разумно полагая, что лгать императору не стоит, тем более в таких мелочах. «Знаю, что вы приехали отдельно от родственников. Вы собирались сюда, не ведая про особенности пребывания на территории. И наверняка привезли с собой одежду, которую вам рекомендовала взять ваша мудрая бабушка. Скажу больше. Она сама собрала вещи и выслала мне их домой», — признался я. И тут же пояснил. «Она была уверена, что на моих вещах не будет герба семьи, а здесь стоит демонстрировать свою принадлежность к фамилии». И она не просветила вас относительно продуктов, потому как была уверена, что на въезде вашу машину все равно досмотрят. Да и кто додумается везти с собой в гости еду?» Император хитро улыбнулся. «Мой помощник», — ответил я. «Он у меня человек простой и был уверен, что на приемах не станут сытно кормить». «Думаю, что вы не прятали ничего намеренно и вашу машину пропустили без досмотра». «Так и было. Но охрана у вас хорошая. Остановили, документы проверили». Начал я выгораживать парней, которые встретили нас на дороге. «Я не стану никого наказывать, Павел Филиппович. Сложно винить людей в том, что они испытывают к вам уважение». С чего это? Я удивленно приподнял брови. Мы дошли небольшого озера, которого до того не было видно из-за искусно высаженных кустов. Деревянный мостик уходил в воду, и на нем сидел мальчишка в льняной рубахе и соломенной шляпе. При виде нас он подскочил, вытаскивая из воды удочку. Потом подхватил ведро и побежал нам навстречу. «Я рыбы наловил!» — выпалил он с гордостью, демонстрируя добычу и улыбку, которая казалась умилительной из-за отсутствия переднего зуба. «Ну-ка, покажи!» — заинтересовался император, заглянул в ведро. «Я думал, ты котам решил добыть, чтобы побаловать. А тут прям чудо какой улов! Смотрите, Павел Филиппович!» Я подошел ближе и заглянул в ведро. Там в воде, присыпанной травой, чтобы рыба не плескалась, ходило несколько некрупных карасей. Уха выйдет знатный. Вынес я свой вердикт. Глеб Станиславович. Мальчишка протянул мне руку, я пожал худенькую ладошку. А вы тот некромант, который мертвых видит? Глеб, где твои манеры? Пожурил его отец. Но я должен узнать, другого шанса может и не быть. Мальчишка состроил умильную рожицу, и правитель закатил глаза. Павел Филиппич, а вы можете песиков возвращать с того света? Зачем? «Ну, если песик погиб, его надо вернуть», — упрямо повторил сын императора, напомнив мне Фому. «Никого возвращать не надо», — терпеливо пояснил я. «Потому как, если кто-то уходит, то он обретает шанс жить в другом свете. А если его вернуть и оставить тут насильно, то он будет мучиться». «Не будет, я ведь мучить его не стал бы», — в глазах мальчишки загорелось возмущение. «Он сам будет страдать», — добавил я. «Ведь его тело погибло» а значит, он не сможет ни есть, ни пить, а душа будет требовать насыщения, будет желать сил, которых неоткуда взять. Можно ведь кормить чем-то, не унимался мальчик. Что может насытить душу, как считаете, Глеб Станиславович? Маленький рыбак задумался и посмотрел в траву, над которой порхали крохотные сиреневые бабочки. Не знаю. Душа хочет жизни, и если ей не удается получить новую жизнь, то она будет забирать силу у других, без спроса. Воровать то, что получится. У одного украдет немного радости, у другого чуточку счастья. Быть может, человека не заметит, что его перестали радовать блинчики по утру а потом на рыбалку не захочется идти. Но голодная душа может причинить много вреда, если ей не удастся уйти вовремя. Она станет страдать и заставлять страдать других. «И такие души видит некромант?» – неожиданно серьезно спросил мальчик, подняв на меня потемневшие глаза. «Голодные и злые?» Чаще всего они просто уставшие и очень хотят уйти. Не думаю, что через такое стоит проходить песику, он не заслуживает подобной судьбы». «А добрых призраков не бывает?» «Встречаются». Я не стал лукавить. «Но все со временем начинают грустить. Нельзя удерживать тех, кто должен уходить». «Спасибо, Павел Филиппович», — вздохнул мальчишка, шмыгнув носом. Потом посмотрел на императора и заявил. «Значит, ты был прав». Пойду попрошу Кузьму вынести Бобика из Ледника. Бобика надо захоронить под старой Ивой. Он был хорошим псом, на его время пришло, — тепло произнес император наклонился, чтобы поцеловать мальчишку в макушку. — Ступай. — До свидания. Коротко кивнул мне Глеб и направился в сторону особняка. — Три дня пришлось держать собаку в стазисе, — пояснил император, когда его сын отошел достаточно далеко. Пес за последний год совсем уже отрехлел от старости. Но Глебушка решил, что раз к нам приедет некроман, то он сотворит чудо. Увы, я развел руками. Вы сделали больше, чем я мог ожидать, император повернулся к воде. Детям сложно донести, что не все в этом мире можно исправить, и вам удалось подобрать верные слова. Я промолчал, не зная, что сказать в ответ. Просто встал рядом и тоже окинул взглядом в водную гладь. Солнце клонилось к закату, часть озера оказалась в тени деревьев. Словно кто-то провел линию между подступающей ночью и днем. Над солнечной стороной скользили вертки и стрекозы, а вот там, куда лучи света не падали, казалось, даже время застыло. Говорят, что на месте этого особняка когда-то стоял охотничий домик. Что раньше тут останавливался правитель империи со своими друзьями. Они пили, ели, охотились, чтобы вернуться с добычей, которую тут же запекали на вертеле. Но «Все было не так, верно?» – предположил я. Император коротко кивнул, а потом вновь заговорил. «Далеко отсюда есть одно место. В глубине леса раскинулась топь, и там по тайной тропе можно было пройти к избушке, сколоченной из бревен. Старики говорили, что настояла там испокон веков, и никто не додумался до того входить в нее или останавливаться там на ночь. Когда император решил устроить в этих местах резиденцию, он не знал про тот дом». И долгое время до него и дела никому не было. Но кто-то недалекий рассказал правителю о доме, а потом намекнул, что ему обязательно надо посетить это место. Потому что если есть строение, то в нем должен быть хозяин. И если не император, тогда кто там может быть главным? «Плохая идея», — я покачал головой. «Вы думаете? Чаще болото, дом на нем, который стоит давно, все это очень подозрительно выглядит. Я бы не стал туда соваться». Но охотники были пьяны и веселы. Никто из них не захотел прислушиваться к нескольким аристократам, которые взывали к голосу разума. Император отдал приказ, и вся честная компания рванула туда. Глаза Станислава Викторовича затуманились, словно он вспоминал происходящее. Они скакали на лошадях через лес, а потом оставили взмыльных животных у места, где тропа сужалась. Когда люди вступили на топь, то каждый призвал свои стихии чтобы найти дорожку среди болота и дойти до дома первым. Почти все были веселы и бахвалились своей удалью. Перепачканные грязью, аристократы выбрались к избе, которая оказалась корявой кособокой. Вокруг выселись холмы, в них были воткнуты длинные жерди. Сама изба вросла в землю и покрылась мхом. Никому бы и в голову не пришло там жить. И одна девица из свита императора неожиданно сказала, что заходить туда нельзя, что надо убираться прочь. «Ее не послушали?» – затаив дыхание, спросил я, хотя догадывался, что именно услышу через мгновение. Над ней посмеялись. Император вынул клинок и разрубил ветхую дверь, отбросил в сторону гнилые доски. И в тот же момент день сменился ночью. Буквально минуту назад с неба лился свет, а вот мир уже тонул в чернильной тьме. Тут же вспыхнули огненные миньоны за спинами своих хозяев. Но вместо того, чтобы осветить местность, они вдруг набросились на призывателей и их друзей. Каждый из аристократов призвал своих помощников, вот только они не подчинялись приказам. Пришлось вынуть клинки, которыми принято разделывать дичь. Мужчина посмотрел на меня темными глазами, в которых качалась боль. Мало кто понимает, что это такое – биться с чистой силой, когда у тебя самого нет ничего, кроме ножа. Несколько князей полегли сразу же, и их тела поглотило жадное болото. Кто-то успел заметить сидящую на крыльце проклятого дома женщину. Потом одни утверждали, что она была старухой, а другие уверяли, что там была девушка невиданной красоты. Вот только кем бы она ни была, но стало ясно, что именно она сделала так, что силы ополчились против одаренных. «И как же они выжили?» – спросил я, когда понял, что пауза затянулась. Мужчина тряхнул головой, будто все еще пребывая в собственных воспоминаниях. Только один человек из всей свиты оказался крепче колдовства, та девица, что просила не ходить в проклятый дом. Она призвала свою силу, и болото вспенилось, выпуская наружу мертвецов. Их было так много, что деревья расступили, чтобы вместить каждого. Мне было совсем мало лет, но я помню, как выглядит некромантка, призвавшая смерть. Она была прекрасной и жуткой. Ее черные волосы взметнулись и, словно змеи, клубились вокруг головы. Лицо сделалось белым. Та старуха из избы подскочила на ноги и засмеялась, и смех этот казался громом. Мертвые попадали на колени, зажимая уши. Мертвые шли на миньонов, обхватывая их костьми и закрывая плотью, которая не разлагалась в болоте и хоть наши миньоны были мощными, они не могли справиться с лавиной мертвых. Никогда прежде я не видел столько трупов». «Там капище?» Древние и могучие, шепотом подтвердил император. «Жрецы потом целое десятилетие пытались его зачистить, но сумели лишь накрыть защитным куполом внутри того, который раскинулся над резиденцией». «А та некромантка?» «Софья Яковлевна спасла нас». Руками мертвых она сумела раздавить всех наших миньонов и приказала не призывать новых. Никто из нас не посмел ее ослушаться, даже император. Спустя годы я понимаю, если бы она потребовала в тот момент трон, то получил бы его и каждого из нас в рабство. Мы бы принесли ей клятвы верности, не раздумывая. Но она не просила об этом. Она поклонилась старухе и заговорила с ней на незнакомом тягучем языке. Та выслушала, кивнула и медленно побрела к избе. Дверь вернулась на место, а домишко стал еще ниже, опустившись в землю по самую крышу. И что было потом? Мы вернулись в лагерь. Всю дорогу молчали, размышляя о произошедшем. Иногда среди деревьев мелькали тени, и если кому-то хотелось смотреться в них, они видели мертвых, идущих за нами по пятам. Некромантка опасалась, что кто-то из нас решит призвать силу и придется с этим бороться. Когда мы оказались у этого озера, император попросил вашу бабушку отпустить мертвых. И она сделала это, не требуя ничего взамен, не ставя условий. Только сказала, что хотела бы как можно реже с нами встречаться. Так она получила позволение не посещать резиденцию, понял я. И она не рассказывала об этом. Только в общих чертах. Княгиня не особенно любит хвалиться своими подвигами. Никогда не видел такой мощи, признался император и никогда прежде не испытывал такого ужаса от собственного бессилия. Он прошел по мостику и остановился у самого края доски. В то время было принято решение объявить это место свободным от силы, чтобы каждый из аристократов мог вспомнить, что он прежде всего человек. Силой позволено пользоваться только в пределах своего дома, а вот в лесу мы должны вести себя так, словно не владеем талантами». «Здесь миньоны могут восстать против своего хозяина», — уточнил я. Вместо ответа император взмахнул рукой, на поверхности воды появились круги. Затем раскрылись крупные белые кувшинки. «Тут нет опасности», — пояснил мужчина, жестом заставив камыш на другом берегу сделаться гуще. «Просто установленные правила, которые надлежит исполнять». Я хотел спросить, почему же он сам использует силу, но вовремя прикусил язык. В этот момент из-за кустов вышло трое дружинников и остановились, оценив обстановку. Каждый поклонился мне и дождались, когда Станислав Викторович повернется к ним. «Все в порядке. На меня никто не напал, и я не вынужден защищаться. Просто решил поправить немного пейзаж. Можете быть свободны». Мы тут же остались одни. Император вернулся на берег и сел на траву. Я последовал ее примеру, устроившись рядом. Я тоже стараюсь следовать правилам. Вы заметили, в каком состоянии кусты? Да, садовник у вас отменный, признал я. Скажу вам по секрету, что этот садовник я сам, я и мои инструменты. В самом деле, я уже иначе взглянул на подстриженное растение. Здорово у вас получается. И у вас получается отменно, Павел Филиппович. О чем речь? Насторожился я. Вы сумели расположить к себе Петроград. Вас любят люди, и для этого вы всего лишь были собой, делали свое дело, защищая тех, кто к вам обращался. Я не знал, как надлежит реагировать на подобные заявления, потому просто пожал плечами. Понимаете, от чего вашу машину не стали обыскивать? Не уверен, что на это есть причина, просто я сказал, что ничего запрещенного у меня с собой нет. Мне поверили, я не знал, что продукты сюда завозить нельзя. «Дружинники считают вас героем, мастер Чехов. Вы защитили того парня». Мужчина задумался, пару раз щелкнул пальцами. «Львинов, кажется». «Литвинов», — поправил его я, «если вы говорите о деле пропавшей княжны». «Именно о нем. Вы практически спасли того беднягу от каторги, а всю его семью от голодной смерти. Насколько я знаю, он вернулся на службу, потому все дружинники смотрят на вас, как на своего человека». А еще я девушку от нежеланной свадьбы избавил. Случайно в процессе помощи клиенту, которого назначила мне палата, сообщил я упавшим голосом. Боюсь, что теперь люди решат, что я и в этом могу помогать. Я слышал, что вы еще и исцелять способны, хохотнул Станислав Викторович, хлопнув меня по плечу. Не беспокойтесь, Павел Филиппович, Слава — не самая верная подруга. Сегодня вам аплодируют, а завтра могут закидать гнилыми помидорами. Мне показалось, что на последней фразе голос императора стал строгим.